Распространение и китаизация буддизма Распространяясь и укрепляясь, буддизм подвергался значительной китаизации. Страница 327 Вообще, китайская конфуцианская цивилизация уникальна по степени устойчивости, приспособляемости, способности к регенерации и сопротивляемости внешним воздействиям. Всякая иноземная идеология, сколь бы мощной и всеохватывающей она ни была, проникая в Китай, неизбежно подвергалась такой сильной трансформации и китаизации, что в конце концов возникала достаточная оригинальная система идей и институтов, приспособившаяся к привычным китайским принципам, понятиям и нормам и лишь в самых общих чертах напоминавшая первоначальную идеологию. Это свойство китайской цивилизации проявилось и на примере буддизма. Уже в IV веке китайские буддисты, например, Сунь Чо, пытались доказать, что Будда – это воплощение Дао, подчеркивая, что главное в их учении – это высокие моральные стандарты, Доброта, терпение, добродетель. Они весьма уважительно относились к конфуцианскому принципу сяо. Соответственно, изменялись, причем нередко неосознанно, автоматически, отдельные строки из сутр. Например, вместо фразы «Жена заботится об удобствах для мужа» писали, как на то обратил внимание японский ученый Накамура, Более естественную для китайца жена почитает мужа. Показательно, что китайские буддисты, воздвигавшие на свои деньги в пещерных храмах ступы или статуи в честь Будд и Батисаттв, как правило, сопровождали эти свои дары надписями в типично китайско-конфуцианском духе. Например, молим о спасении душ, Наших драгоценных предков таких-то. Изменения коснулись и других сторон. Так, на авансцену в китайском буддизме вышли те идеи, принципы и Будды, которые более всего соответствовали традиционным китайским нормам, идеалам и представлениям. Начало таким изменениям положил знаменитый Дао Ань. 312-385 годы, первый известный китайский патриарх буддизма, основатель монастыря в сянь Образованный конфуцианец, он увлекся буддизмом и вскоре стал его блестящим знатоком и активным проповедником. На основе заповеди «Вина-Япитаке» Многие тексты, которые Дао Ань сам перевел на китайский, он собственноручно составил образцовый монастырский устав. С его именем связаны многие переводы и комментарии к китайским буддийским текстам составление первого каталога переведенных сутр. Страница 328. Он ввел Для китайских буддийских монахов фамильный знак «ши» из китайской транскрипции рода Гаутаме – Шакья. Однако вершины деятельности Дао Аня в ином. Он основал культ Будды грядущего Майтреи – Милефо с переходом которого многие поколения китайских буддистов связывали свои надежды на лучшее будущее и на всеобщее благоденствие, так же как христиане со вторым пришествием Христа, а мусульмане с Махди. Не раз вожди китайских крестьянских движений объявляли себя или своих сыновей возродившимися майтреями, а культ Милефо в Китае занимал центральное место в идеологии многих тайных обществ. Вторым после Дао-Аня авторитетом китайских буддистов был Хуэй Юань 334-417 годы. Тоже конфуцианец, прошедший через увлечение даосизмом и примкнувший затем к буддизму. Основанный им монастырь, Дун линь в провинции дзян пользовался большой известностью и влиянием, собирал в своих стенах лучшие умы страны. Однако, в отличие от Дао Аня, Хуэй Юань был скорее блестящим популяризатором буддизма, нежели ученым его знатоком. Китаизация буддизма в его деятельности проявилась восстановлении культа Будды Запада Амитабы, покровителя западного рая, чистой земли, чем было положено начало китайскому, а затем и японскому амидизму. Культ Амитабы, как и культ Майтреи, в Китае всегда тесно связывался с мечтами о светлой жизни и райском будущем. Во взаимодействии с последователями Майтреи Китайские амедисты прежде всего сторонники секты Цзинту, Чистая Земля, участвовали в деятельности тайных обществ и в революционных крестьянских восстаниях. Трансформация буддизма на китайской почве заставила эту религию приспособиться к социальной структуре Китая, к нормам и запросам традиционного китайского общества. В частности, это проявилось в том, что это учение, как и другие религиозные доктрины Китая, выступало в различных своих ипостасях по отношению к образованным верхам и крестьянским низам. Буддизм для низов народный быстро стал своего рода разновидностью китайского даосизма. Буддийский монах бок о бок с даоском отправлял несложные обряды, принимал участие в ритуалах и праздниках, охранял буддийские храмы и кумирни, служил культу многочисленных будд и ботисаттв, все больше превращавшихся в обычных богов и святых. Страница 329. Кроме будд, Майтреи и Амитабы, ставших центральными фигурами в китайском буддизме. Особой популярностью в Китае пользовалась ботисаттва Авалокитышвара, знаменитая китайская Гуань-инь, богиня милосердия и добродетели, покровительница страждущих и несчастных. Эту богиню по ее популярности и функциям можно сравнить с Девой Марией в христианских странах. Примерно с VIII века, приобретя женское обличие, ранее в Китае, как и в Индии, батисатва Авала Китишвара считался мужчиной, Гуань-инь превратилась в богиню-покровительницу женщин и детей, материнство, богиню-подательницу детей. Это сыграло существенную роль в ее известности. Храмы в ее честь стали создаваться по всей стране, причем они никогда не пустовали, а алтари в этих храмах всегда были полны даров и приношений. Зачислив свой пантеон многочисленных буд, батисаттв и буддийских святых, простой народ в Китае принял главное в буддизме то, что было связано с облегчением страданий в этой жизни и спасением вечным блаженством в жизни будущей. Имевшие отношение к ним основные нормы и культы, буддийские праздники и чтения заупокойных сутр, а также многие элементы магии, даже эротики, тантризм, все это вместе с армией малообразованных монахов и послушников, знакомых лишь с самыми элементарными принципами учения, легко укреплялась в жизни Китая, стала ее естественной интегральной частью и вполне удовлетворяла запросы простых китайцев. Верхи же китайского общества и прежде всего его интеллектуальная элита черпали из буддизма значительно больше. Делая упор на философию этого учения, на его метафизику, они нередко пренебрегали его обрядовой стороной и магической практикой. В уединенных кельях и больших библиотеках крупных буддийских монастырей они погружались в полуистлевшие тексты, изучали сутру за сутрой, стремясь найти что-то новое, важное, сокровенное, тайное, применить это в новых условиях, приспособить к китайской действительности. На основе синтеза идей и представлений, извлеченных из философских глубин буддизма, с традиционной китайской мыслью, с конфуцианским прагматизмом, и возникла в Китае одна из самых интересных и глубоких, интеллектуально насыщенных и пользующихся до сих пор немалой привлекательностью течений, мировой религиозной мысли, чань-буддизм, японская дзен.